Оливия Сабина-Росс «Все идет отлично», – заявила мне леди Ростби. Я с сомнением покосилась на нее, но перечить не стала. Решила сначала узнать, чем же закончится выступление компаньонки. «Видишь, премьер-министр воспринимает тебя всерьез, и мы можем надеяться на его заступничество. Пусть князь злится и пугает нас своими фокусами, но очень скоро вы поженитесь!» «Вы думаете?» – вежливо спросила я. Спорить с компаньонкой не хотелось. После прогулки с лордом Михарским она вела себя как-то странно. Приподнятое настроение, ничем не обоснованные умозаключения, игривое похлопывание Орфина по спине. От высокомерной леди Ростби я такого точно не ожидала. Да как и бедный Орфин, когда моя компаньонка его хлопнула по спине или чуть пониже, он чуть сознание не потерял. «Ой, мисс росс уверенно!» Леди Ростби пьяно поводила в воздухе указательным пальцем. «Вы видели, как он ел вас глазами? Для пользы дела вполне можно и склонить его разочек на свою сторону». «О чем вы говорите?» – не поняла я. В моей голове нарисовалась картина, как я признаюсь лорду Михарскому о заговоре против князя. Так как пребывала я в задумчивости, не сразу поняла, что там бормочет леди Ростби. «Ох, ты же только из пансиона! Вас там хоть учили, откуда дети берутся? Если не учили, так я тебе сейчас расскажу». «Милочка, мужчины очень падки на то, что мы скрываем под одеждой». «Прекратите!» – покраснела я. «Вы пьяны, что ли? Когда успели-то?» Но леди Ростби не унималась. «Думаю, лорд Михорский не откажется, если ты ему предложишь». Я схватила женщину за подбородок и повернула к свече. Она даже внимания на это не обратила, продолжала бормотать что-то, уткнувшись взглядом в стену. Мой брат часто выпивал, так что признаки опьянения я знала наизусть. Но вот не пахло от леди Ростби алкоголем, да и взгляд был чистым. Мне стало страшно, настолько страшно, что я ощутила дрожь в ногах. По всем признакам леди Ростби сошла с ума, а в таких случаях требуется лекарь или целитель. Я отпрыгнула от компаньонки и попятилась к двери, а леди Ростби даже внимания на это не обратила. В своих речах она уже перешла к описанию поз, в каких лучше зачинать детей. И, судя по всему, слушатели ей уже были не нужны. Я выскочила в коридор и заметалась, не зная, куда бежать. Немного дворец мне все-таки удалось изучить, но из-за страха оказалось сложно сориентироваться. Коридор был пуст, так что я просто побежала вперед, надеясь встретить хоть одну живую душу и попросить помощи. И эта живая душа действительно встретилась. Я увидела, как высокий мужчина не спеша идет по коридору. Так как в Гельсинорсе большая часть мужчин для меня великаны, сомнений не возникло. «Милорд, стойте! Прошу, мне нужна помощь!» Я обрадованно вскрикнула, когда мужчина остановился и принялся медленно оборачиваться, но чуть не заплакала, поняв, что передо мною князь. «Мисс Росс?» Лорд Рафт поморщился. «Что у вас случилось?» «Выбирать мне не приходилось, а князь все-таки мой жених, да и хозяин дворца к тому же, так что я схватила его за руку и закричала. «Скорее, леди Ростби, плохо! Позовите лекаря!» Князь наклонился, внимательно всматриваясь в мое лицо и заметно не доверяя сказанному. «Она не в обморок упала?» «Мисс Рост, я уже говорил, что думаю насчет столичных уловок». «Да нет же!» Я чуть не плакала. «Пожалуйста, позовите лекаря, целителя! Я не знаю, где их искать! Кто есть во дворце?» «Целитель? Что с ней?» «Она...» Я замялась, не зная, что сказать. Внезапно осознала, что при душевно больной компаньонке будет проблематично доказать, что я соблюдала приличествующие невесте князя правила. А если вспомнить, что сегодня мы втроем гуляли с лордом Михарским... Я сглотнула и испуганно посмотрела в глаза князя. «Позовите лекаря!» Голос пропал, и получился только беспомощный шепот. «Пожалуйста!» Князь выровнялся и посмотрел на меня с высоты своего роста. «Думаю, сначала стоит взглянуть мне». «В этом нет необходимости», – промямлила я. Лорд Рафт перехватил поудобнее мою ладонь и потянул по коридору. «Ну что же вы, мисс Росс, вдруг растеряли уверенность? Хотели устроить больше шума, а встретили меня? Да, я привык ломать чужие планы». Князь шел быстро, и мне приходилось практически бежать. От слез в груди, от спешки, от удушающей паники говорить не получалось. Так что я просто служила дополнением к огромной уверенной в себе глыбе. Лорд Рафт уверенно подошел к моей спальне, толкнул дверь и сказал «Леди Ростби, не могли бы вы одеться?» Я даже зажмурилась, не желая видеть того, что происходит в моей комнате. От слов князя мне просто хотелось провалиться под землю и пришлось пожалеть, что в отличие от своей подруги Розы я никогда не тренировалась падать в обморок. «Мисс Роз, прекращайте страдать, зайдите в комнату и дверь закройте». Я сделала несколько вздохов. Но успокоиться не успела, потому что лорд Рафт рявкнул. «Я кому сказал?» И так у него получилось эффектно, что сама не поняла, как оказалась в своей спальне. «Дверь закрыта, а я рассматриваю леди Роздби, которая в одной сорочке расположилась на моей кровати». «Так, лорд Рафт, уходите! Я жду другого мужчину!» Абсолютно серьезно заявила моя компаньонка. Я закрыла лицо руками. «А кого это? Позвольте узнать». Абсолютно спокойно спросил князь. Будто бы и не в новинку ему общаться с пожилыми женщинами в сорочках. «Надеюсь, что нет, потому что мне за этого мужчину еще замуж выходить». «Лорда Михорского! Гордо заявила леди Ростби. Ее в сложившейся ситуации вообще ничего не смущало. «Вот как? А он должен прийти?» Я отняла руки от лица, подергала князя за рукав и, встав на цыпочки, сообщила ему. «Она не в себе, вы же понимаете!» Но леди Ростби в цветистых выражениях уведомила, что премьер-министр Зарита в нее точно влюблен. И если сначала она не разглядела истинных чувств лорда Михарского, решила было, что его заинтересовала эта невзрачная мисс Рост, то теперь ей открылась истина. Я же сделала вывод, что бред моей компаньонки прогрессирует, и понадеялась, что это хотя бы не заразно. Лорд Рафт внимательно выслушал леди Ростби, сел в кресло и задумался. Я помялась, но все-таки села напротив. «Вы позовете целителя?» – с сомнением спросила я. От князя великодушия ожидать не приходилось, и потому я уже представила, как отправляюсь обратно в столицу. Пока что паники по этому поводу не было, но она уже сообщила, что явится позднее. «Мисс Росс, вы считаете, это нужно сделать?» Лорд Рафт задумчиво взглянул на меня. «По мне так ваша компаньонка просто пьяна». «Не может быть!» – растерялась я. «Это совсем на нее не похоже!» «Вы так хорошо ее знаете?» Высокомерный тон князя заставил меня нервничать еще больше. Он точно это понимал и изменять поведение не собирался. «Нет, но мы весь вечер были вместе, и я бы точно заметила». «Мисс Росс, вы много пьяных видели в этом вашем пансионе. Сомневаюсь, что его воспитанницы каждые выходные запивают постный обед вином, так что не спорьте». «Действительно, в пансионе пьяных мне видеть не приходилось, но уступать князю я не собиралась». Паника и стыд делали свое дело, и мой внутренний советник, вечно молчатель, спал. «Она не пьяна», — твердо сказала я. «И вы это знаете». Лорд Рафт нахмурился, наклонил голову, рассматривая меня. Я вцепилась в ручки кресла с такой силой, что даже больно стало, но взгляд не отвела. «Тогда предлагаю позвать лорда Михарского», — внезапно предложил князь. «Зачем это?» — с подозрением спросила я. «Посмеяться над леди Ростби вместе?» «Нет». Просто если это действительно сумасшествие, лорд Рафт выделил слово «если», то с психами нужно соглашаться. Пусть Джоэль поговорит с леди Ростби, объяснит, что все чувства ей просто показались. Как знать, вдруг она и одумается. «Что вы такое говорите?» возмутилась я. «А вдруг она в таком состоянии на лорда Михарского нападет?» Князь поперхнулся смехом, но сделал вид, что закашлялся. Думаю, он сможет за себя постоять. Чтобы вам немного стало легче, сообщаю, что Джоэль немного связан с целителями. Но если леди Ростби не успокоится, обещаю вызвать помощь, которую вы так требуете. Я схватилась за виски. Отчаянно хотелось переложить на кого-то ответственность и сбежать от происходящего. И для этого князь подходил отлично, хоть ему и было выгодно предать произошедшие огласке. «Зовите лорда Михарского», — обреченно сказала я. «Уже?» – князь пожал плечами. «Что уже?» «Я думала, что лорд Рафт для вызова премьер-министра сейчас созовет толпу горничных, и в обязательном порядке явится камергер, но не подозревала, что можно обойтись простым «уже». Это магия, да?» «Да». Князь устало прикрыл глаза. «Очень редко пользуюсь таким способом, но здесь ситуация обязывает». «То есть?» Я сложила руки на коленях. «Вы не собираетесь всем рассказывать о том, что моя компаньонка сошла с ума?» «Нет, конечно. У меня нет цели опозорить уважаемую леди. К тому же, уверяю вас, она просто пьяна, а я слишком часто бывал опьянен, чтобы осуждать за это других». Мне показалось, или в глазах лорда Рафта промелькнул огонь. Я вздрогнула, облизнула пересохшие губы. Дальнейшее ожидание премьер-министра мы провели в тишине». Относительной тишине, если вспомнить, что леди Ростби продолжала вещать о своих желаниях в отношении лорда Михорского. Я старалась не слушать, но выходило плохо, и к моменту прихода премьер-министра мои щеки стали бордовыми. Джоэля монолог леди Ростби тоже впечатлил. А еще больше впечатлил тот факт, что, завидев лорда Михорского, моя компаньонка принялась стремительно снимать сорочку. Князь подскочил с кресла, схватил меня за локоть и вытащил в коридор. «Вы что?» Возмутилась я. «Мы должны остаться там! Вдруг лорду Михарскому понадобится помощь!» «Уж точно вы ее оказать не сможете!» Князь закрыл за нами дверь и посмотрел на меня сверху вниз. «Давайте дадим Джоэлю время переговорить с вашей компаньонкой. Уверен, все будет хорошо!» Вариантов не послушаться лорда Рафта у меня не было. Я беспомощно обхватила себя руками и кивнула. «Как скажете?» Князь молчал, рассматривая меня. Темы для разговора не находились, а потому я решила откланяться. «И куда вы пойдете?» – с насмешкой спросил лорд Рафт. «Плакать в ближайшем закутке? В вашей комнате сейчас успокаивают леди Ростби, деваться вам некуда». Я прислушалась. Голоса компаньонки слышно не было. «Пойду в библиотеку». «Нет уж». Князь раздраженно вздохнул. «Улизнуть вам не удастся. Пора бы нам уже и пообщаться».